Волшебный телевизор. Великое и святое дело труд. У того, кто разумно использует и с пользой трудится, жизнь полна и радостна, а бездельник томится, не зная, как убить время. Эту неоспоримую истину страшило почувствовал на себе, когда великие работы на канале и в парке кончились. Он снова не знал, чем занять свои длинные дни не менее длинные ночи. Правда, можно было делать умственные вычисления, но нельзя же считать 24 часа в сутки. И в это тяжелое для страшилы время произошло неожиданное событие, напугавшее многих горожан. Высоко в воздухе, к югу от Изумрудного острова, появилась стая летучих обезьян. С этими мощными зверями обитатели города были давно знакомы. С ними когда-то воевал Гудвин великий и ужасный и потерпел поражение. Их вызывала во дворец Элли, когда владела золотой шапкой, дававшей власть над обезьянами. Девочка хотела, чтобы обезьяны отнесли ее на родину, в Канзас, но летучим обезьянам нельзя было покидать пределы волшебной страны. Летучие обезьяны были настроены мирно. Они опустились на площадку перед дворцом, и их предводитель, у которого в лапах был какой-то сверток, попросил приема правителя города. Один из придворных побежал с докладом и Страшило приказал немедленно впустить посетителей. Предводитель летучих обезьян и соломенный человек были старые знакомцы. Ведь это предводитель когда-то по приказу Бастинды распотрошил Страшилу, развеял солому по ветру, а голову и костюм забросил на верхушку высокой горы. Но к чему вспоминать прошлое? Теперь у них не было причин враждовать, тем более что предводитель явился к Страшиле с приятным поручением. Старые знакомцы любезно поклонились друг другу, и предводитель сказал... Ваше превосходительство, трижды премудрый правитель Изумрудного острова. Я имею высокую честь преподнести вам подарок от нашей общей доброй знакомой, могучей феи Стеллы, повелительницы розовой страны. Проведав о вашем дурном настроении, фея посылает вам вот эту вещь, которая развлечет вас. С этими словами предводитель бережно развернул сверток, а в нем оказался превосходной работы ящик из розового дерева с передней стенкой из толстого матового стекла. — А как госпожа Стелла узнала о моем плохом настроении? — удивился Страшила. С помощью этого самого ящика, — пояснил предводитель. Он наклонился к уху страшилы и прошептал, чтобы не слыхали придворные. «Нужно сказать волшебные слова. Бирелье-турелье, буридакль-фуридакль, Край неба леет, трава зеленеет, Ящик-ящик, будь добренький, покажи мне то или другое. Ящик покажет, что вам желательно видеть». Но если вы переставите слова этого заклинания или ошибетесь хоть в одной его букве, оно не подействует. А когда вы нас смотритесь, следует сказать: ящик, миленький, кончай, благодарность принимай. Предводитель обезьян заставил страшилу повторять заклинание, пока тот не запомнил его твердо. Затем страшила прошептал волшебные слова и попросил. «Ящик, ящик, будь добренький, покажи мне фею Элли!» Но матовое стекло осталось темным. «Э, нет!» — рассмеялся предводитель обезьян. «Фею Элли я и сам бы с удовольствием посмотрел, но ящик действует только в пределах нашей страны». Тогда страшила пожелал увидеть железного дровосека и... «О чудо!» Экран осветился, и на нем стал виден дровосек. Добряк проходил очередной курс лечения. Он стоял, подняв над головой руки, и мастер припаивал ему заплатку на грудь. Мастер окончил работу, и дровосек прошелся по комнате. Фигурки были маленькие, но очень ясные. И более того, из ящика... Послышался голос дровосека, тихий, но хорошо различимый. Дровосек говорил, «Благодарю вас, друг Листар. Сердце бьется в моей груди, как раньше, и его по-прежнему переполняют любовь и нежность». Страшило пришел в неистовый восторг. «Вот действительно волшебное средство разгонять скуку!» — воскликнул он, и тут же пожелал увидеть льва. Его желание тотчас осуществилось. Лев, как видно после сытного завтрака, лежал в уютном жилище среди своих семейных. — Чудо! Чудо! — повторял восхищенный Страшила и щедро одарил посланцев Стеллы лучшими фруктами из своего сада. Он просил предводителя обезьян выразить его глубочайшую благодарность госпоже Стелли. Прощаясь, предводитель летучих обезьян потихоньку сказал страшили: «Госпожа Стелла приказала предупредить вас, чтобы вы приглядывали за Урфином Джусом». Это было еще в то время, когда Урфин проводил в изгнании тоскливые годы, Но Фея Стелла обладала даром предвидения и догадывалась, что от Джуса можно ожидать всяких неприятных неожиданностей. Страшила обеспокоился, выслушав предупреждение доброй Феи. Как только обезьяны покинули изумрудный остров, правитель произнес заклинание и попросил ⁇ Ящик, ящик, будь добренький, покажи мне... Урфина Дюса Страшила тотчас увидел далекую западную страну, унылый дом Урфина и рядом его самого, с недовольным видом вскапывающего грядку на огороде. На крыльце сидел медведь-топотун и ссорился с деревянным клоуном. В этой сцене не было ничего подозрительного, и Страшила перевел ящик на другое. Первое время его целыми днями нельзя было оторвать от волшебного телевизора. Вспоминая наказ Стеллы, Страшило по временам проверял, чем занят Урфин. Причин для беспокойства не находилось никаких. То Урфин полол грядки на огороде, то ел жареного кролика, то гулял. «Не понимаю, какая опасность грозит мне от этого угрюмого изгнанника», — ворчал Страшила. После первых месяцев увлечения Страшила разочаровался в волшебном ящике, и он все реже включал телевизор. Его в этом сильно поддерживала ворона как гекар. «Да что это такое в самом деле?» — говорила она. Ну, посмотрел ты на железного дровосека или льва, а дальше что? Можешь ты их обнять, поговорить с ними? Вот тот и есть. Давай лучше собирайся и поедем в гости в фиолетовый дворец. Раза по два в год страшилый дровосек навещали друг друга и жили один у другого подолгу. Бывал у них и смелый лев, хотя с возрастом он стал не так легок на подъем. Собираясь компанией, друзья вели нескончаемые споры о том, что лучше — мозги, сердце или смелость, и вспоминали о тех счастливых временах, когда волшебную страну навещала их любимица Элли, и они вместе с ней переживали много опасных приключений. И в таких встречах Страшила совершенно позабыл о необходимости наблюдать за коварным Урфином Джусом. А напрасно, после семи лет вынужденного бездействия, Урфин принялся за осуществление новых чистолюбивых планов.